Глава 42. Острый приступ бреда, внезапное и мощное проявление бредового состояния, различают краткие психотические приступы, возникающие без видимых причин и приступы, обусловленные какими-либо внешними факторами. Интенсивность симптомов, их большая или меньшая внезапность при отсутствии предвестников, именуется в классической медицинской литературе термином «гром среди ясного неба». Такое состояние называют приступом, поскольку, как правило, оно длится несколько недель, а затем уже в ослабленном виде может проявляться в течение полугода. Доктор Патрик Пармантье, психиатр. Выступление перед экспертной комиссией в ходе судебного процесса над обвиняемым в убийстве. Я подполз к Мишелю и схватил его за щиколотки. Убей меня, прошу тебя. Стукни меня камнем. жалься Я просил его, умолял. Он даже не пошевелился, только хрипло дышал, как зверь, уставившись тяжелым взглядом на тело Клэр. Все вокруг словно застыло. Я расстегнул рубашку и подставил холоду вспотевшую грудь. Тьма и истина уже вылизывали ее своими большими языками. Пусть они меня проглотят. Настало мое время уйти. Мне на этой земле больше делать нечего. Мишель наклонился, застегнул на мне рубашку и накрыл своей курткой. У меня уже не было сил оттолкнуть его руку. Тебе еще рано уходить. Надо дело доделать, расчистить до конца. Единственной нитью, соединявшей меня с жизнью, было желание знать. Мне надо было знать, страдала ли она Измывался ли он над ее телом, как сейчас глумится над моей душой? Мишель уже снова принялся долбить лед. А я не мог встать. Все кружилось перед глазами. Мой палач очистил наши жизни от шелухи. Он сумел разыскать грабителя. Он все знал про Клэр, про Франсуазу, про Мишеля. Он проник в компьютер моей дочери. Знал ее манеру строить фразы, изучил все ее характерные словечки. «Мой герой!» Я лежал, зажав кулаками рот, смотрел, как Мишель медленно подбирается к телу моей девочки и плакал, не сдерживая себя. Я был готов биться до конца, не сгинуть в утробе истины, чтобы быть с Франсуазой до последнего вздоха. Но она тоже не вынесет всех этих ударов. Отчаяние довершит то, чего не сделала болезнь. Мишель сколол весь лед, И тело моего ребенка теперь хорошо было видно. Оно покоилось в ледяной нише. Моя Клэр лежала, как спящая красавица. Мишель отдыхал, согнувшись пополам. Я медленно поднялся, но сам идти не мог, и он меня поднял и потащил. Я вцепился ему в плечо, и мы медленно пошли по ледяной крошке. Лед хрустел у нас под ногами, а мои глаза не отрывались от губ моей девочки. Я пристально следил за ними. Я знал, что они вот-вот зашевелятся, но ничего не произошло. Осторожно, дрожащими пальцами, я прикоснулся к ее лицу, погладил холодные щеки. Теперь, когда она была так близко от меня, я вдруг почувствовал, что что-то тут не так. Глаза мне застилали слезы, и все же, во взгляде слишком голубых для трупа глаз было что-то синтетическое, неестественное наклонившись над нишей я пытался найти татуировку которую она сделала на левом плече с месяц назад калибри скорость красота и свобода и я ее не нашел может не с той стороны смотрел да нет на другом плече тоже никакой татуировки я отпрянул поскользнулся на льду и упал но это это не моя дочь это сердце выпрыгивало из груди когда я поднялся поднес палец к ее глазу и слегка надавил. Послышался чмокающий звук. Я нахмурился и надавил сильнее. Глазное яблоко выскочило, перевернулось в воздухе и стукнулось о землю возле моих ног. На пустую глазницу мягко опустилась веко Ни крови, ни зрительных нервов, ни мускулов. Губы мои сами собой забормотали. «Да это же... Господи, это же...» Я ощупал щеки, лоб, Пальцы потонули, как в масле. Приподнял руку, дряблую и слишком легкую. Жал кисть, она оказалась без костей. Из горла у меня вырвался хриплый крик. Я упал на колени, протянул руки к ледяной витрине и расхохотался, не в состоянии остановиться. От смеха у меня разболелся живот, свело все внутренности. Я с трудом выговорил. «Это... это не моя... это не моя дочь, это же муляж!» Подошедшего Мишеля я схватил за штаны. «Но значит... значит она жива, жива, слышишь?» Он отпихнул меня и принялся изо всех сил мять манекен. «Наверное, у нее есть волосы, брови. Похоже, это латекс». «Латекс, латекс. Клэр занималась в школе макияжа. Должно быть, там убийца и спер этот...» Мой вконец расстроенный организм теперь пребывал в эйфории я наблюдал, как Мишель вытащил муляж из ниши и, сделав пару шагов назад, выпустил его из рук. Удар получился глухим и вялым. Второй глаз тоже выскочил и теперь лежал на кучке ледяных осколков. Мишель наклонился и вгляделся. «А он здорово сделан, этот стеклянный глазик!» Я все смеялся и смеялся. Живот свело от боли, но остановиться я не мог. «Кончай ржать! Как животное!» ретин. Но я уже ничего не мог поделать и только громче расхохотался. Тогда Мишель засунул мне прямо в рот пригоршню льда. Я задохнулся и повалился на бок, отплевываясь. Но смех сидел во мне и рвался наружу. Пришлось задержать дыхание и прикусить язык. Из носа снова закапала кровь. Но мне было все равно. Мишель нагнулся над скрюченной на земле куклой, и принялся выдирать волосы, пока она совсем не облосела. «Ничего, но должно же быть хоть что-нибудь, хоть какой-нибудь знак, иначе зачем он приволок ее сюда?» Он раздвинул и выдернул челюсти, резиновые зубы разлетелись во все стороны. Он принялся исследовать тело манекена сверху донизу, развел ноги и безжалостно их вертел туда-сюда, седла в безжизненную массу латекса. Не знаю, что на меня нашло, но мои сведенные судорогой пальцы буквально вонзились в отверстие железной маски, словно хотели выцарапать ему глаза. «Не трогай мою девочку!» Мишель взвыл от удивления и боли, а мои ногти впились ему в кожу. Я повалил его и укусил за спину. Он дернулся, откинул голову назад, и железный затылок пришелся мне прямо в лоб. Я почти вырубился, но его не выпустил. Он встал, и я повис у него на спине, обхватив ногами за икры. Тогда он повернулся спиной к леднику и ударил меня об стену. Я сразу его выпустил и упал, а он принялся молотить меня по груди кулаками. Волна воздуха ринулась в мои легкие. Я жадно вдыхал кислород, а кто-то тем временем тянул меня за волосы назад. Мишель ткнул меня носом между ногами муляжа, а потом обвил свою цепь мне вокруг шеи. «А теперь ты мне объясни, что это такое!» Он потянул назад, и мне показалось, что у меня тоже сейчас выскочат глаза. Как раз над лобком куклы были написаны три слова и короткая фраза. «Вор», «Лжец», «Убийца», «Буквы», «Цифры» и «Замок откроется».